— А собор Парижской Богоматери. Забыли, да? — Собор Парижской Богоматери? Что вы, Джерри, как я могла читать книгу, которая внесена в индекс? — Ах, вот оно что! — Ну, идемте, Трис. Возьмем с собой Макбета. Ну что вы, он испугает лошадей, это опасно. Вы за руль, если позволите. Она круто развернула лимузин по хрустящему гравию и вывела его на аллею. Магбет пробежал за ними до ворот, и когда Жерар закрыл створку перед его носом, остался стоять с обескураженным видом, просунув пятнистую морду между прутьями решетки. Беатрис, далеко опередив своего спутника, первой вынеслась на пригорок издержала коня, подавшись вперед и похлопывая его по шее. Ее тоненькая фигурка на высоком, поджаром гунтере четко вырисовывалась на фоне пылающего закатного неба. И Жерар вдруг пожалел, что с ним нет эскизника. Подъехав к девушке, он погрозил ей пальцем. — Смотрите, Трис, свернете себе шею, это вам не манеж. — Ничего, — ответила она еще прерывающимся от возбуждения голосом. Надеюсь, не свалюсь не в первый раз. Видите, видите, я вас обогнала. Правда, моя лошадь лучше. Посмотрите, как красиво, Джерри. Вам нравится закат? Впрочем, художнику глупо задавать такой вопрос. Ох, как стало жарко! Она стащила перчатку и стала обмахивать разгоревшееся лицо. Лежавшая перед ними равнина пологими волнами убегала вдаль, плавясь в огне заката. Разбросанные по ней усадьбы с зелеными островками эвкалиптов должны были, казалось, вот-вот вспыхнуть, как макеты на рельефной карте, сунутой в жерло огромной печь. «Закат?» — щурясь переспросил Жерар. «Трудно сказать, Трис. На меня он всегда действует как-то странно. Зрительно, так сказать, я им восхищаюсь, как правило. И в то же время мне всегда становится тоскливо, когда я долго смотрю на закат. Он усмехался немного смущенно и глянул на внимательно слушавшую его Беатрис. — Понимаете, они бывают разные, — продолжал он негромко. — Бывают такие, как сейчас, широкие, вполне бы еще более добрые, еще позволяют на что-то надеяться. А бывают жестокие, ледяные закаты. Знаете, когда небо все в тучах, и под ними вдруг такая узкая, кровавая черта по самому горизонту. Когда я смотрю на такое, мне всегда кажется, что это символ всей нашей цивилизации, нашего времени. Вам не кажется? Беатрис не ответила. Ее рыжий Гунтер вскинул голову и укусил за холку своего смирного собрата. Беатрис сердито шлепнула его ладонью и укоротила повод. — Да, это символ, — повторил Жерар, словно размышляя вслух. — Беспросветное небо, и внизу только одна красная черта. Итог на границе ночи. Не смейте так говорить! крикнула вдруг Беатрис. Зажав под мышкой она нервными движениями натягивала перчатки, покачиваясь в седле от движения неспокойного Гунтера. Вы не мужчина, а не врастельник. Почему вы, глядя на закат, способны думать только о наступающей ночи, а не о завтрашнем утре, если вы не прекратите этот разговор? Я немедленно вернусь в город. Обязательно нужно испортить такой вечер!» — воскликнула она, ударив кулачком себя по колену. «Хорошо, Трис, не будем его портить», — согласился Жерар. «Я и в самом деле осел. Я вот сейчас вспомнил закаты в Атлантике, в экваториальных водах. Там они очень короткие, всего несколько минут, и сразу темнота. Но эти несколько минут — это буквально какая-то феерия. Вы себе представить не можете. Океан, небо — все это одна огромная сверкающая палитра, на которой все время меняются краски, смешиваются, переходят одна в другую. Передать это на холсте хотя бы приблизительно совершенно невозможно. Для самого гениального колориста. А потом с востока — Быстро на глазах начинает наплывать густая фиолетовая синева, и одна за другой вспыхивают звезды, такие огромные, мохнатые. Лежишь на палубе, и, кажется, будто мачта вот-вот зацепит звезду. Беатрис слушала его, как зачарованная, приоткрыв губы, и ее глаза сами казались тропическими звездами, Такие же близкие и такие же недостижимые. Жерар повернул голову и вдруг замолчал. Беатрис опустила глаза. — Вот так, — хрипловато сказал Жерар Кашлинов. — Много есть на свете красивого. — Какой вы счастливый! — прошептала Беатрис, расправляя перчатку как бы я хотела посмотреть все, что видели вы. — Да, вообще это интересно, — пробормотал Жерар, — но я не пожелал бы вам увидеть и половины. — Ну что ж, поехали дальше. Вы не устали? — Нисколько, в Кордове. Я по целым дням не спускала с седла. Едем? Беатрис тронула каблуком своего боярда и начала спускаться с холма, откинувшись назад. У подножья она нагнулась, поправляя стремя, и оглянулась на спускавшегося следом Жерара. — Попробуем еще раз кто кого? Хотите, Джерри? — Здесь, наверное, есть кротовые кучи. Если бы упасть, повредить ногу. Эта сумасшедшая и полуоформенная мысль стремительно скользнула где-то в глубине подсознания, как рыба в подводном сумраке. Господи, что со мной делается? — Давайте, давайте, — отозвался Жерар. — На этот раз вы так просто от меня не убежите. — Ах так, попробуем, — Беатрис щелкнула стеком по сапожку. — Я занимаюсь верховым спортом с четырнадцати лет, мой сеньор, — «Арре!» — звонко крикнула она, привстав на стременах. «Арре!» — возглас, которым погоняют лошадей. «Пошел, боярд!» К ужину Жерар вышел в смокинге. Беатрис, занятая в этот момент раскладыванием срезанных в саду роз по плоским хрустальным вазочкам, подняла глаза и быстро выпрямилась. «В чем дело?» — спросил Жерар. — Можно подумать, что увидели Василиска. Он пожал плечами. — Не каждый день случается принимать гостей. Да и потом не только же вам одной щеголять в вечернем туалете. Мне вот тоже захотелось. Беатрис опустила ресницы. — Спасибо, Джерри. Сказала она совсем тихо, так что Жерар едва расслышал и низко склонилась над столом, бестолково вороша цветы. Уколовшись шипом, она отдернула руку и поднесла палец губам, и тут же заторопилась. «Ужин будет скудным по вашей вине. Не позволили мне возиться в кухне, ляжете спать голодным? Ничего, так полезнее. Я ведь уже говорил, что веду спартанский образ жизни». «Садитесь, Трис. Довольно вам хлопотать?» «Я сейчас минутку». Он вышел. Беатрис села и затихла с отрешенным видом, словно к чему-то прислушиваясь, закрыв глаза и сцепив пальцы на коленях. Потом порывисто встала, поправила отогнувшийся угол портьеры, заглянула в гостиную. Самое внимание привлекли два канделябра на каминной доске. Свечи не были обыждены. Видимо, канделябрами никогда не пользовались. Беатрис унесла их в столовую и, ломая от торопливости спички, зажгла все шесть свечей. Она едва успела выключить свет и сесть на место, щурясь на мягкое сияние чуть колеблющихся огоньков. Как вернулся Жерар. — Браво, Трис! — сказал он дверях. Отличная мысль!